Глава 12. Потребности и медиаторы. Синаптические механизмы работы мозга. В последней главе мы попытаемся обобщить и дополнить ту информацию о синаптических механизмах работы мозга, которая рассеяна по предыдущим главам. Речь идет прежде всего о тех молекулах, с помощью которых передаются сигналы в нервной системе, то есть о медиаторах, нейромедиаторах. Ведь если мы понимаем, какие медиаторы, а точнее нейромедиаторные и гормональные ансамбли работают в случае проявления той или иной потребности, того или иного психического процесса, мы можем более эффективно искать пути фармакологического управления этими потребностями и этими процессами. Конечно, во многих случаях это возможно только до определенной степени. Еще важнее корректировать уровень потребностей в случае патологии. Действительно, любая потребность может превращаться в свой болезненный вариант. Если она выражена слишком слабо — плохо, если слишком сильно — еще хуже. Некоторые слишком сильно проявленные потребности — это уже мании. Поэтому знания о нейромедиаторных рычагах управления мозговыми центрами крайне важны. Как вы помните, мозг можно упрощенно разделить на три зоны — стволовые структуры, мозжечок И большие полушария. К стволовым структурам относятся продолговатый мозг и мост, средний мозг, таламус и гипоталамус. Внутри больших полушарий прячутся базальные ганглии, и все они связаны с теми или иными биологическими потребностями, с их генерации либо с реализацией программ, направленных на их удовлетворение. При этом чем сложнее и тоньше биологическая потребность, тем более растрально То есть в более передней зоне мозга, от рострум, нос, располагаются отвечающие за нее зоны. Действительно, в процессе эволюции мозг развивался вперед и в стороны. Современным языком можно сказать, что постоянно происходил апгрейд нервной системы. Причем эволюция идет именно как частичный апгрейд. Старое оборудование чаще всего не выкидывается, а дополняется новым. Структурам, возраст которых сотни миллионов лет, добавлялись новые зоны возрастом сотни тысяч лет. В итоге наш мозг — это не компьютер последней модели, а древний IBM 286, который сотни раз улучшали, и сейчас уже никто толком не помнит, что там внутри, самой серединке. Главное — работает. При описании потребностей в нашей аудиокниге чаще всего упоминались две структуры — гипоталамус и миндалина. Давайте еще раз подчеркнем их значимость. Гипоталамус — нижняя часть промежуточного мозга, находится в самом центре головы. С ним мы связываем шесть важнейших центров потребностей — голода и жажды, средняя область гипоталамуса — серый бугор, полового и родительского поведения — передний гипоталамус, страха и агрессии, пассивно и активно оборонительного поведения — задний гипоталамус. Миндалина работает в паре с гипоталамусом, Где-то корректирует его, а где-то им управляет. Например, в ситуациях выбора «беги или дерись». Миндалина располагается в глубине височной доли и относится к базальным ганглиям — серому веществу, которое спрятано внутрь больших полушарий. Это эволюционно более новая структура, чем гипоталамус. С миндалиной связаны некоторые биологические потребности, которые в гипоталамусе вообще не прослеживаются. В основном это различные зоосоциальные программы, такие как стремление доминировать, территориальное поведение, эмпатия. Все это макроуровень, уровень обширных нервных структур. И в случае повреждения тех или иных зон мозга мы имеем дело с серьезными изменениями выраженности соответствующих потребностей. Если пойти глубже, на уровень нейросетей и отдельных нейронов, то обнаруживается, что управление потребностями здесь тоже возможно. Напомним, что по нейронам сигналы передаются в виде электрических импульсов, и на этот процесс точно избирательно повлиять весьма сложно. Впрочем, с помощью оптогенетических методов это получается все лучше и лучше, хотя до клинического применения еще далеко. Ну а используемые в медицинской практике технологии вроде глубокой стимуляции мозга, ДБС, Deep Brain Stimulation, или транскраниальной магнитной стимуляции, TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, все-таки остаются недостаточно избирательными, воздействуя одновременно на активность многих миллионов нейронов. Однако между нейронами сигналы передаются в контактах-синапсах химическим путем за счет выделения веществ-медиаторов. Это тот механизм, на который можно воздействовать более эффективно. Передача сигнала, как правило, происходит в конце аксона. Реже это наблюдается по ходу аксона в особых его расширениях, в рикозах. Иногда медиатор, кроме того, растекается по межклеточному пространству, окружающему синапс, реализуя экстрасинаптические эффекты. Принимающей частью в синапсе обычно служит дендрит или тело следующей клетки. В настоящее время физиологами и фармакологами открыто множество способов активации либо торможения работы синапсов путем влияния на процессы, реализуемые медиаторами. Передача сенсорной информации, формирование двигательных команд, корректировка состояния внутренних органов, память — все это осуществляется с использованием тысяч и миллионов синапсов. В каждом нервном центре те или иные медиаторы передают потоки сигналов. Это справедливые в отношении центров потребностей, эмоций, их влияние на весь остальной мозг. Нейроны центров потребностей, выделяя те или иные химические вещества, во многом управляют нашей психикой, по крайней мере пытаются управлять, одновременно конкурируя друг с другом. Область потребностей является очень специфической стороной деятельности мозга. Медиаторы, которые больше нигде себя не проявляют, часто связаны именно с центрами потребностей, И это очень удобно. Действительно, если бы все потоки информации обслуживала лишь пара медиаторов, один возбуждающий, другой тормозной, то на работу нервной системы было бы очень сложно влиять с помощью фармакологических препаратов. Сплошные побочные эффекты. Так, кстати, случается, когда мы имеем дело с сенсорными системами. Почти все сигналы, возникающие в органах чувств, передаются в ЦНС при помощи выделения глутаминовой кислоты и отдельно повлиять на слух, отдельно на зрение, отдельно на кожную чувствительность крайне сложно. А вот у медиаторов, связанных с потребностями дофамином, норадреналином, серотонином, наблюдается разделение функций. Надеюсь, к концу аудиокниги вы уже хорошо представляете, как работают отдельные синапсы. Их в нашем мозге многие триллионы. Посчитаем. У человека около 90 миллиардов нейронов и при этом каждый образует в среднем 5-10 тысяч синапсов. В итоге общая цифра получается огромной, что очень важно, поскольку именно синапс является элементарной структурно-функциональной единицей нашего мозга. Не нейрон, а именно синапс. Чем больше синапсов, тем умнее мозг и сложнее информационные процессы. Как работает синапс и можно ли на него повлиять? Электрический импульс, распространяясь по мембране, запускает выделение вещества медиатора из небольших пузырьков визикул в синаптическую щель. На следующем шаге молекулы медиатора, быстро преодолев узкое межклеточное пространство, воздействуют на чувствительные белки-рецепторы, характерные для поверхности клетки-мишени. Если это возбуждающий нейромедиатор, и если воздействие окажется достаточно сильным, такая клетка генерирует импульс, И он бежит дальше. В этом случае сигнал о некой потребности имеет шанс повлиять на кору больших полушарий и значит на поведение целостного организма. Даже такое упрощенное описание показывает, что существуют достаточно очевидные пути и способы эффективного изменения работы синапса. Так можно вводить химические вещества, похожие на медиатор, агонисты, или вещества, мешающие медиатору действовать на рецепторы, антагонисты. В первом случае произойдет активация, а во втором ослабление синаптической передачи информации, поскольку не все рецепторы будут доступны для медиатора. Особый путь — влияние на свойства белков рецепторов и их количество, например, за счет включения либо выключения генов, фрагментов ДНК, кодирующих рецепторные белки. Целый ряд механизмов, которые позволяют усилить работу синапсов, обусловлен подавлением систем инактивации медиаторов. В состав таких систем в разных синапсах входят белки-ферменты или белки-насосы на аксонах либо в глиальных клетках, которые удаляют молекулы медиатора из синаптической щели, прекращая их контакт с рецепторами. Интересно и важно, что молекулы агонистов и антагонистов, как правило, имеют дополнительные элементы, защищающие их от инактивации, позволяющие взаимодействовать с рецептором более длительное, чем сам медиатор время. Во всех этих случаях на уровне целостной работы мозга и психических процессов мы можем получить усиление либо снижение потребности, а также эмоций, связанных с ее удовлетворением или неудовлетворением. Синапсы, медиаторы и их рецепторы, а последние обнаруживаются не только в составе синапсов и не только на мембране нейронов, являются основной мишенью психофармакологии. Это важнейшая область не только медицины, но и человеческой культуры вообще, поскольку попытки так или иначе повлиять на работу мозга, активизировать либо затормозить определенные его функции, сопровождает всю историю нашей цивилизации. Эмоции и выбор поведенческих программ. Центры потребностей встраиваются в общее поле работы мозга, и их деятельность отражается на других психических и нервных процессах. Важно, что центр каждой потребности в любой момент времени характеризуется некоторым уровнем активности. Например, здесь и сейчас очень сильно хочется есть. Чувство безопасности почти удовлетворено, центры любопытства заскучали, а либидо вообще помалкивает. То есть существует что-то вроде меню потребностей, с которым дальше имеют дело высшие центры коры больших полушарий, прежде всего лобные зоны. При этом активность центра каждой потребности зависит от значительного числа факторов и обстоятельств. От каких конкретно? Прежде всего от генов, полученных каждым из нас от своих родителей. Очень значим гормональный и цитокиновый фон, а также сенсорные сигналы из внешней, экстрарецепция среды и внутренней интрорецепция среды организма. Наконец, большую роль играет индивидуальная история каждого из нас, как пренатальная до рождения, так и постнатальная после появления на свет. Так, по ходу повествования уже не раз подчеркивалась важность импринтинг подобных процессов, состояния здоровья в первые месяцы жизни. Некоторые факторы активируют потребность, другие ее ослабляют. Соответственно, если центр потребности достаточно возбужден, у него есть шанс получить управление поведением организма. В какой-то момент мозг, консилиум зон лобной коры, решит, что в данную минуту важнее всего, например, пищевая потребность или потребность в безопасности или любопытство. Решит, что здесь и сейчас именно эта цель самая главная. И скажет, ну что ж, давайте запускать поведенческие программы. Это будет означать, что сигналы из центра самой актуальной потребности, пройдя через лобную кору и активировав двигательную память, Информацию о том, каким конкретно способом, набором действий можно удовлетворить потребность, запустят реальное поведение. И вот мы уже начинаем сокращать мышцы, перемещаться в пространстве целиком или хотя бы отдельными участками тела. Следующий этап ключевой — результаты поведения. В зависимости от того, достигли мы успеха или потерпели неудачу, либо хотя бы приближаемся к цели или удаляемся от нее, итог будет диаметрально противоположен. Если мы что-то сделали правильно и удовлетворяем, скажем, пищевую потребность, например, сорвали яблоко и едим, сигналы от вкусовой системы и от желудка, который стал наполняться, начинают тормозить центр голода. Это ослабление потребности на субъективном уровне воспринимается как положительная эмоция. Положительная эмоция — это само по себе хорошо, мы радуемся жизни, чувствуем, что она, похоже, удалась. Но это далеко не все. С точки зрения глобальных системных принципов работы нервной системы, самое важное в положительных эмоциях то, что они создают базу для формирования памяти. На фоне положительных эмоций мозг и прежде всего кора больших полушарий запоминает те поведенческие программы, которые привели к успеху. Если кора уже знала эти программы, они становятся для мозга более предпочитаемыми, повышается их рейтинг, вероятность дальнейшего выбора. Если же поведение не привело к успеху, желудок так и остался пустым, а на язык ничего вкусненького не попало, то потребность будет продолжать нарастать. Это субъективно воспринимается как негативные эмоции. На фоне таких эмоций программы, оказавшиеся неудачными, будут подтормаживаться, их рейтинг будет падать, а в дальнейшем они будут выбираться с меньшей вероятностью. Таким образом, в нервной системе существует конкуренция двух уровней информации. Первый из них — это потребности. Оборонительное поведение воюется следовательским, половым, пищевым, подражательным и так далее. Должен произойти выбор того, что еще один великий российский физиолог, современник Павлова, Алексей Алексеевич Ухтомский, назвал «доминантой». Второй уровень конкуренции, когда уже выбрана потребность и соревнуются программы, которые эту потребность могут удовлетворить. В этом случае каждая программа стремится повести за собой наше поведение и, если получится, заслужить дополнительные баллы. Ведь чем больше рейтинг программы, тем чаще она будет присутствовать в наших нейросетях в активной форме. Видимо, таково предназначение каждой программы поведения как некой информационной сущности, И это чрезвычайно похоже на логику эволюционного процесса. Только в истории с эволюцией за ограниченные ресурсы, солнечная энергия, питательные вещества, конкурируют генетические конструкты, особи, популяции, биологические виды. И неудачники вымирают. В случае поведенческих программ идет борьба синаптических контактов. Увеличение рейтинга программы означает, что реализующие ее синапсы передают сигналы более эффективно тормозя относительно слабые информационные потоки, конкурирующие и синапсы. Особый вопрос, за счет чего синапс и нейросеть в целом начинает работать эффективнее. Ответ на него ищет и успешно находит особый, очень важный раздел нейробиологии — физиология памяти, описывая пластические перестройки контактов между нейронами, усиление синтеза медиаторов, увеличение количества рецепторов на мембране клетки-мишени. Зафиксировано физическое разрастание интенсивно обучающихся и набирающих баллы за счет успешного поведения синапсов. Увеличение площади, контактирующей с аксоном мембраны клетки-мишени или возникновение на ней особых выростов, дендритных шипиков. В активно функционирующих нейросетях могут возникать новые синапсы. Тогда говорят о синаптогенезе, novo. Для чего клетки-мишени выделяют особые белковые молекулы, факторы роста нервов. NGF, BDNF, GDNF и другие, провоцирующие ветвление аксонов и формирование у них дополнительных отростков коллатералей. Возможен даже нейрогенез, возникновение новых нейронов и стволовых клеток, хотя данный процесс обнаруживается уже не во всех, а только в строго определенных областях мозга, способных к обучению. Обонятельная система Гиппокамп. Наши потребности, эмоции, обучение связываются в зацикленные нервные процессы, демонстрируя, что наше поведение — практически непрерывный континуум, который длится, длится и длится. Когда мы удовлетворяем одну потребность, на очереди стоит вторая. Удовлетворили вторую, подступает третья. Это позволяет человеку в норме интересно и позитивно существовать в окружающем мире и уж точно не скучать. В нейросетях, связанных с конкретными потребностями, работают сложные и различающиеся по составу ансамбли нейромедиаторов. Именно они обеспечивают генерацию как положительных, так и отрицательных эмоций. Значение эмоций, во-первых, как подкрепляющего фактора, на фоне которого идет обучение. Во-вторых, как фактора, который информирует мозг об успехе деятельности, дает обобщенную оценку итогам поведения широко обсуждается в физиологической, психологической, философской литературе. Так, академик Симонов, на чью классификацию потребностей мы постоянно опирались, много писал о подкрепляющей и оценочной функции эмоций. Павел Васильевич выделял шесть базовых эмоций, которые можно зарегистрировать не только у любого человека, но и при стимуляции мозговых структур высокоразвитых экспериментальных животных — обезьяны, собаки. Радость, горе, страх, гнев, удивление, отвращение. Если сравнивать их друг с другом, то очевидно, что первые две эмоции характеризуют глобальный успех либо неудачу деятельности. Остальные связаны с более конкретными потребностями. Так, страх и отвращение являются компонентами пассивно-оборонительных реакций. Гнев проявлением агрессии. Удивление важнейшим участникам исследовательских программ. В качестве примера более детализированной классификации можно привести систему американского психолога Роберта Плутчика, выделившего восемь базовых эмоций радость, доверие, страх, удивление, печаль, неудовольствие, гнев, ожидание и разместившего их по кругу в виде лепестков цветка. На следующем шаге он присоединил к каждой из базовых эмоций еще две ее градации с более высокой и более низкой интенсивностью, Скажем, ужас, страх, опасение. Или изумление, удивление, отвлечение. Наконец, для каждой очередной пары базовых эмоций в цветке он зафиксировал промежуточное состояние. Между радостью и доверием — любовь. Между гневом и ожиданием — агрессия. И того 32 варианта. Впрочем, все они так или иначе привязываются к одной или нескольким биологическим потребностям. Об этом писал и сам Плучик именуя свою концепцию психоэволюционной теории эмоций. Роберт Плутчик, американский психолог, создатель адаптационной теории эмоций, основные постулаты которой включены во многие психотерапевтические направления. Роберт Плутчик в значительной мере базировался на клиническом материале однако указывал, что его подход основан на таких компонентах поведения не только человека, но и животных, как ориентация, исследование, воспроизводство, разрушение препятствий, отвержение, подчеркивал генетическую основу эмоций. Слушатель же, конечно, легко заметит параллели между классификациями Симонова, физиолога мозга, нейрофизиолога и плутчика, психолога, психотерапевта, психиатра. Здесь следует подчеркнуть существование еще одного важнейшего нейробиологического понятия — подкрепление. Этот термин также ориентирован на результат поведения, деятельности организма. Если удалось совершить что-то важное, полезное, мы получаем положительное подкрепление, связанное с положительными эмоциями. При неудаче мы говорим об отрицательном подкреплении, связанном с негативными эмоциями. Наиболее существенной категорией положительных и отрицательных подкреплений наша нервная система детектирует врожденно, скажем, еда и боль, и старается так организовать поведение, чтобы чаще получать положительные подкрепления и реже отрицательные. При этом позитивные эмоции возникают тогда, когда нам не только удается достичь положительного подкрепления, но и в результате правильной и вовремя запущенных поведенческих программ избежать подкрепления отрицательного. И наоборот, негативные эмоции — это результат не только действия отрицательных подкреплений, но и реакция на упущенные положительные подкрепления. Позитивные эмоции возникают уже тогда, когда вероятность достижения положительного подкрепления либо вероятность избегания отрицательного подкрепления растет. Негативные эмоции легко вызывают само приближение отрицательного подкрепления и даже незначительные неудачи на пути к положительному подкреплению. Академик Симонов использовал эту логику работы нервной системы для создания своей общеизвестной потребностно-информационной теории эмоций. Важнейшие медиаторы, связанные с эмоциями. Какие же медиаторы отвечают за генерацию положительных эмоций и работают в центрах биологических потребностей? Вот он, список этих важнейших молекул — дофамин, норадреналин, опиоидные пептиды, серотонин, ацетилхолин, анандамид. Выделение данных веществ соответствует моментам удовлетворения потребностей. Конечно же, существуют их антиподы, связанные с отрицательными эмоциями, фрустрацией и неудачами, эндозипины нейропептид, PPI, фрагменты холецистокинина, ноцицептины. В современной нейрофизиологии и нейрофармакологии ситуация такова, что медиаторы негативных переживаний изучаются довольно мало. В основном исследуются соединения, обусловливающие положительные эмоции. Это в значительной степени определяется проблемами и задачами практической наркологии. Если взять вещество, похожее на медиатор, вызывающий положительные эмоции, способное проходить из крови в мозг через гематоэнцефалический барьер, и притом устойчивая к разрушительному действию ферментов, это вещество с высокой вероятностью окажется наркотиком. Наркотик — молекула, продуцирующая сильные позитивные эмоции самим фактом попадания в мозг. В этом случае очень быстро развивается весьма устрашающая ситуация. Нервная система вдруг обнаруживает, что для получения удовольствия и даже эйфории вовсе не нужно совершать никакой реальной деятельности. Не нужно есть, узнавать новое, любить. Достаточно принять таблетку или уколоться. Наркотик словно черный ход в центры положительных эмоций, центры потребностей. Причем его использование очень быстро ведет к патологическому обучению, выработке навыков получения позитивных эмоций искусственным и травматичным для мозга способом. Итак, на фоне наркотика обнаруживается, что есть химическая замена реальному поведению, реальной жизни. Так формируется психологическая зависимость. Однако параллельно протекают и еще более глубинные процессы. Работа дофаминовых, эндорфиновых, ацетилхолиновых синапсов, подвергающихся повторным атакам молекул, похожих на родной эндогенный медиатор, быстро нарушается, ухудшается. Синапс теряет рецепторы, снижает синтез медиатора, ожидая очередной дозы наркотика. Так развиваются физиологические привыкания и зависимость. Привыкание означает, что со временем необходимо повышать дозу препарата для достижения того же эффекта. Зависимость обнаруживает себя в форме синдрома отмены. При попытке отказаться от наркотика вдруг обнаруживается, что без него центры положительных эмоций работают крайне плохо. Развиваются тяжелые депрессивные состояния. абстинентный синдром, порой осложненный болевыми ощущениями, как в случае морфина и героина. Перетерпеть абстинентный синдром неделями и месяцами, ожидая восстановления синапсов, очень непросто. В ряде случаев может оказаться, что нейроны в центрах удовольствия повреждены необратимо, и тогда человек-остаток жизни будет проживать на депрессивном фоне с искусственно сбитым балансом центров положительных и отрицательных эмоций. Сейчас поговорим подробнее о медиаторах положительных эмоций исходных с ними по химической структуре, наркотических и лекарственных препаратах несколько подробнее. Но адреналин это молекула, связанная со стрессом, потенциальной или реальной опасностью. И те положительные эмоции, которые она вызывает, можно определить как ощущение преодоления препятствий, чувство победы, азарта, успешного избегания отрицательного подкрепления. Дофамин очень явно себя проявляет там, где удовлетворение потребности связано с движением. Если нужно активно шевелить руками и ногами, причем по ходу этого интенсивного движения, бега, человек достигает какой-то цели, некоторого положительного подкрепления, удовлетворяет определенную потребность, то сопутствующие эмоции наверняка имеют дофаминовую природу. Опиоидные пептиды, энкефалины и эндорфины, в отличие от дофамина, как правило, связаны с ситуациями, когда после удовлетворения потребности и получения положительного подкрепления наблюдается некоторое поведенческое затихание, еда, секс. Иными словами, если после всего прекрасного, что с вами случилось, хочется бежать по улице и кричать «О, как мне хорошо!», то это дофамин. Если же вы тихо лежите в углу и вяло думаете «Да, это было прекрасно», тут, конечно, работают эндорфины. Действие наркотиков, похожих на дофамин, как уже упоминалось, обладает четкими признаками психомоторной стимуляции. Помимо позитивных эмоций, а порой яркой эйфории, они активируют движение, ментальную, мыслительную деятельность, возникает ощущение могущества, величия. К этой категории относятся амфетамины, кокаин. Серьезное нарушение функционирования синапсов при их повторном введении в организм происходит, как правило, после 20-30 приемов. Эффекты морфина, героина, молекул, действующих на те же синапсы, где работают эндорфины, выдергивать человека из окружающего мира. Состояние наркозависимого похоже на нахождение в теплом коконе, саркофаге, в которых человек блаженно плавает несколько часов, и все остальное, даже сильная боль, не имеет значения. Серьезная поломка синапсов происходит катастрофически быстро, после 5-10 приемов в случае морфина, после 2-5 приемов в случае героина. Психологическая зависимость в случае сильных наркотиков а молекулы, похожие на дофамин и эндорфины, относятся именно к этой категории, формируются с первого же раза. Ацетилхолин – еще один медиатор положительных эмоций. Он связан с ощущением физиологического комфорта, с программами лени, экономии сил, гомеостатического баланса, с ощущением безопасности. На ацетилхолин похож никотин, токсин табака, зависимость от которого обычно формируется довольно медленно. Нужно выкурить многие сотни сигарет. К сожалению, никотин в чистом виде оказался в последнее время относительно доступен, что привело к всплеску его потребления, в том числе несовершеннолетними. К этой же группе рекреационных наркотиков относят порой исходные с медиатором анандамидом молекулы канабиноидов, токсинов канапли. Вместе с тем, влияние канабиноидов на центры положительных эмоций в сравнении с никотином более выражено, что делает формирование привыкания и зависимости более быстрым, стойким в сравнении с никотином. В некоторых случаях каннабиноиды, кроме того, способны вызвать галлюцинации. Никотин может порой оказывать психостимулирующее действие. Каннабиноиды усиливают аппетит, никотин его понижает. Еще раз подчеркнем, что любая молекула, затрагивающая центры положительных эмоций, создает такое психическое состояние, на фоне которого происходит быстрое запоминание и укрепление поведенческих программ, связанных с приемом наркотика. В этом случае мы говорим о патологическом обучении, и удалить потом сформированные навыки из мозга крайне сложно. Дофамин — главный медиатор положительных эмоций. Если еще раз обозреть нервные центры, связанные с потребностями и положительными эмоциями, в глаза бросается центральная роль дофамина. Несмотря на то, что самая сильная эйфория опиоидная, марфина-героиновая. Основная часть нейронных контуров и синапсов положительного подкрепления использует дофамин. Поэтому дофамин по праву можно считать главным медиатором позитивных эмоций и положительного подкрепления. В мозге выделяются вполне определенные фиксированные зоны, где концентрация дофаминовых нейронов высока. Из этих структур аксоны идут прежде всего в целый ряд областей больших полушарий, формируя состояния, обусловленные положительными эмоциями и положительным подкреплением. Основная масса дофаминовых нейронов сосредоточена в ядрах среднего мозга, черной субстанции и расположенной чуть ниже вентральной покрышки, VTA, Ventral Tegmental Area. Каждый из этих центров может самостоятельно влиять на большие полушария и регулировать процессы обучения. Эволюционно более древний вариант передачи управляющих сигналов. Более эволюционно новый путь связан с проведением дофаминовых сигналов через Nucleus Accumbens, Прилежащее ядро прозрачной перегородки. В мозге высокоразвитых позвоночных, птиц и млекопитающих, прилежащее ядро опосредует и переключает самые разные подкрепляющие сигналы. Напомним, что эта структура, как и миндалина, относится к базальным ганглиям. Нуклеус аккумбенс не занимается специфически какой-либо одной биологической потребностью. Он является тотальным коллектором информации об успехе ключевым центром генерации положительных эмоций и, соответственно, важнейшей зоной, которая обеспечивает повышение рейтинга поведенческих программ. Прилежащее ядро относится еще к вентральному стриатуму, передней нижней области базальных ганглиев. Анатомически с ним в более явной форме взаимодействует VTA и голубое пятно, структура, которая связана с выделением норадреналина. Дальше сигналы из прилежащего ядра через ряд переключающих структур, вентральный полидум, передние ядра таламуса уходят в кору больших полушарий и создают состояние, способствующее запоминанию действий и навыков, которые принесли удовольствие. В результате оказывается, что нуклеус аккомбенс — это ключевой центр как позитивных эмоций, так и формирования наркотической зависимости. Пути любого наркотика лежат через данную структуру. В качестве примера приведем рассмотренную еще в начале аудиокниги биологическую потребность в пище. Когда центр голода активируется, кора больших полушарий под его давлением запускает программу поиска еды. Если живому существу удалось ее найти, откусить, проглотить, то возникают стимулы, приводящие к падению пищевой потребности. Желудок наполняется, и именно это воздействует на прилежащее ядро. Но описанная цепь событий мгновенный процесс. Правильно диетологи нам говорят, ешьте медленнее, жуйте долго и многократно один и тот же кусок. В системе положительных эмоций и удовольствия необходимо время, чтобы активно заработать. Получается, если вы проглотили весь обед за несколько секунд, то этим лишили себя многих позитивных переживаний, а кора больших полушарий осталась в недоумении. Что это было? Отсюда мораль. Если уж вы находитесь в какой-то приятной ситуации, не торопитесь. Дайте прилежащему ядру время для ощущения воздействия, ведь к нему идет очень много информации. В случае питания от стенок желудка вкусовых рецепторов, хеморецепторов, отслеживающих концентрацию глюкозы в крови, а прилежащее ядро, в свою очередь, передает в кору больших полушарий очень важный итог своих вычислений. Нейроны и синапсы, работавшие здесь и сейчас, молодцы, и все случившееся имеет смысл запомнить. Дофаминовые влияния вентральной покрышки среднего мозга, VTA, задают тонус прилежащего ядра. В зависимости от того, насколько VTA активна, один и тот же сигнал может восприниматься и как слабая положительная эмоция, и как почти эйфория. Важен некий базовый уровень эмоций, и если мало дофамина или рецепторов к дофамину, то жизнь вообще мало радует. И это уже путь к депрессии. Отметим еще один важный факт. В настоящее время целый ряд исследований показывает, что максимальная активация нейронов VTA и наиболее мощное выделение дофамина происходит в самом начале удовлетворения потребности, а то и еще раньше, в ту секунду, когда становится ясно, что потребность наверняка будет удовлетворена. Скажем, в случае павловской собаки это момент включения условного стимула, звонка или лампочки, сигнализирующего о скором и обязательном появлении пищи. Выходит, для получения положительных эмоций от прекрасного блюда вовсе не обязательно его немедленно есть. Можно и нужно просто некоторое время на него полюбоваться и обязательно похвалить повара. Еще раз подчеркнем, что кроме влияния на прилежащее ядро прозрачной перегородки, которое в случае подкрепления и эмоций оказывается очевидной каждой бочке затычкой, Любой из центров биологических потребностей эксплуатирует и более древние информационные каналы, более древние пути, напрямую идущие в кору больших полушарий. Например, у рыб амфибии система обучения и подкрепления работает без чего-то похожего на nucleus accumbens. Правда, их способность к формированию навыков и условных рефлексов сильно ограничена. В дальнейшем в ходе эволюции оказывается, судя по всему, важным сформировать этот дополнительный усилительный механизм, интегрирующий положительные эмоции, и связать его деятельность с активностью дофамина, поступающего из среднего мозга. Почему именно дофамин, можно только предполагать. Эволюция выбирает из того меню мутаций, которые случаются с конкретными организмами, и, видимо, кто-то из предков современных наземных позвоночных поймал соответствующие изменения генов. Возможно, дело в том, что дофамин оказывает более точечное влияние внутри ЦНС в сравнении с серотонином и норадреналином. С другой стороны, дофаминовые нейроны локализованы в довольно ограниченных зонах, в отличие от ацетилхолиновых и эндорфиновых, что делает управление их активностью более доступным. Когда человек испытывает позитивные эмоции по самым разным поводам, на изображениях, получаемых с помощью ФМРТ, загораются центры специфических потребностей плюс nucleus accumbens, как коллектор положительных подкрепляющих сигналов. Соответственно, ощущаем ли мы сладкий вкус, рассматриваем ли фото любимой девушки, узнаем ли о том, что на наш счет перевели немного денег или, лежа в томографе, играем в компьютерную игру, в любом случае активируются эти структуры, настолько они важны и колоссально значимы. Дофамин как химическое соединение имеет несложную молекулу. Впрочем, большинство медиаторов тоже представляют собой маленькие шустрые молекулы, которые должны быстро пересекать синаптическую щель, иначе процессы передачи сигналов будут замедленны. Дофамин нейронов витей значим при самых разных вариантах новизны, вплоть до творческих процессов, научных открытий, реакции на юмор. Дофамин нейронов черной субстанции важен тогда, когда мы двигаемся, а это танцы, спорт и вообще любой вариант перемещения в пространстве. А если движение плюс новизна, то тогда совсем хорошо получается. Например, гулять по новому городу, любуясь архитектурой. Играть в подвижную коллективную игру, обстоятельства которой постоянно меняются. Попасть на мастер-класс по какому-нибудь виду прикладного искусства и что-то смастерить своими руками. Вещества, похожие на дофамин. Амфетамин. Вещества, похожие на дофамин и усиливающие работы соответствующих синапсов, являются серьезными психотропными препаратами, которые параллельно стимулируют как двигательную, так и ментальную активность. Да еще и вызывают положительные эмоции. Поэтому их отнесли к группе психомоторных стимуляторов. Некоторые из них в малых дозах используются как лекарства, например, при тяжелых депрессиях но большинство из них — серьезнейшие наркотики. Прежде всего, к ним относятся амфетамин и кокаин. Амфетамин влияет на разные компоненты деятельности синапса. Важнее всего то, что он увеличивает количество молекул дофамина, загружаемых в каждый пузырек визикулу. В результате порция дофамина, которая выбрасывается при приходе электрического импульса, на фоне амфетамина становится больше, и дофамин оказывает на рецепторы более сильное воздействие. Растет двигательная активность и скорость ментальных процессов на фоне положительных эмоций. Амфетамины были открыты еще в начале 20 века. И при их описании ученые и медики сначала были настроены очень оптимистично. Эти соединения снимают ощущение голода, увеличивают подвижность, дарят позитивные эмоции. То есть про забываешь, в теле образуется приятная гибкость, хочется активно двигаться и радоваться. Явное вещество счастья. Первое, для чего амфетамины попробовали применять — контроль веса. В целях решения вековой задачи человечества, что бы такое съесть, чтобы похудеть, амфетамины, казалось бы, идеально подходят. Но довольно быстро стало понятно, что эти препараты обладают наркотическими свойствами, и на фоне их приема формируется привыкание и зависимость. Привыкание означает, что нужно повышать дозу вещества для того, чтобы при повторных введениях достигать того же эффекта. Зависимость проявляет себя тогда, когда человек пытается отказаться от препарата. При резком отказе возникает синдром отмены, абстинентный синдром, который по специфике проявлений противоположен эффектам наркотика. Итак, наркотики — вещества, мощно и долгосрочно влияющие на работу синапса. Они серьезно деформируют, ухудшают его деятельность, а иногда даже разрушают синапсы и нейроны. Дело в том, что большинство синапсов ЦНС — том числе дофаминовые, врожденно знают, с какой активностью в среднем идет передача сигналов. Если вы начинаете с помощью амфетамина усиливать этот процесс, то синапс сопротивляется. Он начинает вырабатывать меньше дофамина. На мембране клетки-мишени снижается количество рецепторов. Это и есть первопричина привыкания. Для того, чтобы мозг продолжал работать так, как нужно, необходимо регулярно повышать дозу. В тот момент, когда человек решит отказаться от наркотика, обнаружится, что дофаминовые синапсы без амфетамина нормально уже не работают. Не будет никакой двигательной активности, положительных эмоций, и даже мысли почти остановятся. То есть возникнет тяжелое депрессивное состояние, безвольное, с негативными эмоциями. Амфетамины, как уже было сказано, вызывают зависимость примерно за 20-30 приемов, если их принимать несколько раз в неделю. За месяц-полтора можно вполне стать амфетаминовым наркоманом. Амфетамины прошли длинную историю, использовались в качестве психостимуляторов во время Второй мировой войны в армиях Германии и США. Затем были спортивными допингами и, наконец, перешли в разряд запрещенных наркотических соединений. Наркотиков-дискотек. В некоторых странах, но не в России, амфетамины в малых дозах используют как лекарство при определенных заболеваниях – СДВГ – нарколепсия, тяжелая депрессия и других. Кокаин. Еще более серьезная история касается кокаина, который заставляет дофамин дольше находиться в синаптической щели. Как уже отмечалось в начале главы, всякий медиатор после того, как он выделился и подействовал на клетку-мишень, через некоторое время должен быть удален с рецептора. Есть различные механизмы такой инактивации. Например, с помощью фермента, который появляется в щели и выкусывает медиатор. Но чаще всего действует так называемый обратный захват. Есть специальные белки-насосы, которые возвращают медиатор обратно при синаптической окончании аксона, чтобы его повторно использовать. Это очень экономно, именно так выключается действие дофамина. Он постепенно всасывается обратно в аксон. Кокаин останавливает этот процесс, и дофамин продолжает находиться в синаптической щели, что похоже на ситуацию, когда вы нажали на клавишу клавиатуры, а она залипла. При этом закономерно развиваются психостимулирующие эффекты, причем в сравнении с амфетаминами кокаин меньше влияет на двигательную активность и больше на ментальную активность, параллельно вызывая очень мощную эйфорию. Когда древние инки или современные боливийцы жуют листики кустарника коки, то действие кокаина проявляется слабо, поскольку непосредственно в растении его концентрация невелика. А вот после того, как в XIX веке выделили кокаин в чистой форме, человечеству явился опаснейший наркотический препарат. На данный момент кокаин является в мире наркотиком номер два после героина. Привыкание и зависимость к кокаину формируется очень быстро, при этом резко меняется структура личности человека. На фоне кокаина он становится более агрессивным, эгоцентричным, импульсивным. Абстинентный синдром сопряжен с сильнейшей депрессией. Еще раз подчеркнем, что, несмотря на опасности, связанные с наркотиками, дофамин — прекрасное вещество, которое обеспечивает львиную долю наших положительных эмоций. Эмоции, обусловленные движениями, новизной, игрой. Прочие медиаторы, связанные с положительными эмоциями. Помимо дофамина, конечно, хотелось бы сказать спасибо и остальным медиаторам, связанным с положительными эмоциями. Норадреналин. Надеюсь, по ходу нашего повествования слушатель уяснил, что норадреналин — это молекула, связанная со стрессом, потенциально опасными ситуациями, страхом, агрессией. Когда удается избежать какой-то опасной ситуации, наш организм испытывает норадреналиновые положительные переживания. Норапинофрин, НИ, общепринятое сокращение норадреналина, одновременно является и медиатором симпатической нервной системы и гормоном надпочечников — и медиатором центральной нервной системы. В головном мозге тела нейронов, использующих для передачи сигналов норадреналин, находятся преимущественно в структуре, которая называется «голубое пятно». В отличие от дофаминовых нейронов среднего мозга, направляющих аксоны исключительно в большие полушария, причем довольно локально, аксоны клеток голубого пятна, синтезирующих норадреналин, расходятся и ветвятся по всей центральной нервной системе. Они влияют на очень многие функции, в том числе повышают уровень бодрствования и улучшают обучение, снижают болевую чувствительность. Если удалось удачно уйти от опасности, норадреналин вызывает положительные эмоции на фоне успешного преодоления стресса. Следовательно, с норадреналином связано ощущение победы, азарта. В спорте, в активных играх, особенно в экстремальных видах спорта, чем больше опасности — тем больше у человека выделяется норадреналина. Если вы сидите за компьютером и отстреливаете монстров, при этом, конечно, есть ощущение опасности, но слабенькое, хотя тоже значимое. Другое дело, когда вы прыгнули с парашютом или висите на скале над реальной пропастью. Тут норадреналина столько, что потом вы годами будете вспоминать эту ситуацию и думать, как вы круты, и как вообще это было прекрасно. Люди реально могут оказываться в зависимости от выделения норадреналина и постоянно стремиться повторить связанные с ним ощущения. Если голубое пятно мощно работает, это создает активный азартный темперамент. То есть если вы, в принципе, азартный человек и склонны к риску, значит у вас в мозге много норадреналина и настроенных на него рецепторов. Соответственно, вы склонны ввязываться в авантюры, в том числе прыгать с парашютом, ходить на байдарках через пороги, или гонять по шоссе на автомобиле с избыточно высокой скоростью. Эфедрин. Вещества, похожие на норадреналин, к сожалению, могут обладать наркотическим действием. Одним из самых известных таких соединений является эфедрин. Это токсин родственных хвойным растениям кустарников рода эфедра, который использовался давным-давно в традиционной народной медицине как вещество, расширяющее бронхи и являющееся кардиостимулятором. Эфедрин также помогает против насморка, сжимая сосуды носовой полости. На современном уровне развития медицины уже нет необходимости в использовании эфедрина, потому что разработаны гораздо более специфические молекулы, которые влияют только на бронхи, только на сосуды, только на сердце. Эфедрин в итоге сейчас в основном выведен из списка лекарственных препаратов, но как наркотик продолжает оставаться актуальным. Эфедрин, похожий на него катинон, токсин кустарника КАТ, Ката-эдулис. Их более активные производные, зачастую кустарно получаемые в домашних условиях, находятся в списке запрещенных наркотических препаратов. Они вызывают эйфорию, сопровождающуюся подъемом кровяного давления и сердцебиением. Сбор эфедры в России, естественно, тоже законодательно запрещен. Опиоидные пептиды. Это группа медиаторов, по значимости сравнимых с дофамином. Более того, самая сильная эйфория вызывается именно веществами, похожими на опиоидные пептиды. В мозге соответствующие нейроны распределены компактными группами в большом числе областей, которые связаны прежде всего с контролем боли и контролем положительных эмоций. На химическом уровне опиоидные пептиды — молекулы, состоящие из цепочек аминокислот. Вещества, похожие на них, вызывают обезболивание и эйфорию. Именно такой молекулы является морфин. Морфин. Морфин — токсин, характерный для снотворного мака папавер сомниферум. Свойство снотворного мака, а точнее его подсохшего млечного сока, называемого опиум, известно человечеству тысячи лет. Как и в случае с листьями коки, пока люди употребляли растительное сырье, эффект наркотика был заметно слабее. Да, курение опиума вызывает сонное блаженное состояние, привыкание и зависимость, но не резкую эйфорию. А вот когда из опиума выделили чистый морфин, ситуация стала гораздо серьезнее. Оказалось, что эта молекула обеспечивает мощнейший обезболивающий эффект и очень сильную эйфорию. В итоге морфин оказался не только колоссально значимым лекарственным препаратом-анальгетиком, но и одним из самых страшных наркотиков. Надо сказать, что растения, создав морфин и подобные ему соединения, совершили, по сути, биохимический подвиг. На исходную структуру медиаторов, опиоидных пептидов, например, лей-энкефалина, морфин, на первый взгляд, совсем не похож. Тем не менее, он эффективно действует на опиоидные рецепторы в синапсах и ключевая часть его молекулы нажимает на те же молекулярные кнопки, которые активируют опиоидные пептиды, энкефалины, эндорфины и другие. При этом морфиноподобные молекулы, в отличие от пептидов, химически очень устойчивы, медленно разрушаются в крови и легко проникают в мозг. Морфин получил широчайшее применение уже в середине XIX века, когда был изобретен шприц. И именно с применением морфина возникла наркология как отдельная область медицины. До морфина, конечно, существовали люди с наркотической зависимостью, но считалось, что если человек стал наркоманом, то это его личный выбор, слабость его характера, и виноват в этом он сам. В середине XIX века морфин начали тотально использовать в военно-полевой хирургии для обезболивания. В это время стало очевидно, что существуют механизмы, которые из любого человека могут сделать морфин зависимого. То есть если вы оперируете 100 солдат, и каждому из них вводите морфин как обезболивающее в течение недели, то потом все 100 становятся наркоманами. Следовательно в возникновении привыкания и зависимости есть не только психологическая, но и физиологическая составляющая. Медики обнаружили, что такая зависимость протекает как заболевание, при этом включаются серьезные клеточные механизмы. То есть ученые и врачи осознали, что наркомания это не просто психологическая слабость. В течение второй половины 19 века химики пытались что-то сделать с молекулой морфина, чтобы обезболивание осталось, а зависимость исчезла. Сейчас мы понимаем, что это в принципе невозможно. Если вещество всерьез влияет на работу синапса через рецепторы, обязательно возникнут привыкание и зависимость. Это относится не только к наркотикам, но и вообще к серьезным психотропным препаратам. Нейролептикам, антидепрессантам, транквилизаторам, снотворным. Но тогда этого не знали и пытались модифицировать морфин. И в какой-то момент показалось, что получилось. Очередное производное морфина, диацетилморфин, оказалось в 10 раз более эффективным. Его назвали героическое обезболивающее, героин. Героин — химически модифицированный морфин, который в 10 раз легче проходит в мозг. Однако привыкание и зависимость при применении этого вещества идут еще быстрее. Если морфин вызывает зависимость после 5-10 приемов, то героин после двух-пяти раз. Более того, героиновая эйфория настолько сильна, что буквально выжигаются нейроны в центрах положительных эмоций. Конкретный механизм определяется так называемой нейротоксичностью глутамата и гибелью нейронов при сверхактивации. Аналогичные события могут происходить в нейросетях в ходе повторных эпилептических припадков, Всего нескольких приемов героина часто хватает, чтобы человек необратимо повредил себе центры положительных эмоций. Дальше, даже если он выбрался из зависимости, то, скорее всего, всю оставшуюся жизнь будет жить на депрессивном фоне, потому что у него теперь глобально сбит баланс между центрами положительных и отрицательных эмоций. Героин очень травматичен для мозга. Понимание того, что героин — вещество, которое вообще ни разу нельзя пробовать, Это понимание хотелось бы донести до каждого человека. Однако надо отметить, что героин создавался как лекарственный препарат. И фирма Байер, которая изобрела аспирин, сделала и героин. В какой-то момент его даже позиционировали как препарат против кашля. Сейчас это наркотик номер один в мире, и, к сожалению, наша страна находится на основном пути афганского наркотрафика, что уже сделало героин зависимыми большое количество россиян. Все это очень опасно, смертельно опасно. Серотонин. Про серотонин в нашей аудиокниге упоминалось в основном в связи с депрессией. Дело в том, что в отличие от трех перечисленных медиаторов, он тормозит отрицательные эмоции, а не вызывает положительные. В этом смысле называть серотонин гормоном счастья, как это часто делается в масс-медиа, конечно, чересчур. Во-первых, он работает в случае баланса позитива и негатива не как гормон, а как медиатор. Во-вторых, он не столько вызывает положительные эмоциональные переживания, сколько тормозит отрицательные. Аккуратная активация серотониновых синапсов действительно обеспечивает при депрессиях выравнивание баланса между центрами положительных и отрицательных эмоций. Мягкие антидепрессанты являются препаратами, специфически усиливающими эффекты серотонина, прежде всего тормозящими его инактивацию. Если депрессия тяжелая, то антидепрессанты, как правило, должны воздействовать на работу не только серотонина, но также дофамина и норадреналина. Тогда они усиливают положительные эмоции и одновременно снижают отрицательные, опять-таки выравнивая баланс. Депрессия особенно опасна тем, что серьезно повышает вероятность суицида. Следует, конечно, обращать внимание на собственные депрессивные состояния и в тяжелых случаях обязательно обращаться к помощи специалистов-врачей. На серотониновые синапсы влияет особая группа наркотических препаратов — галлюциногенов-психоделиков. Они выключают тормозное действие серотонина в коре больших полушарий, где этот медиатор снимает лишние сенсорные потоки, избыточные сигналы от центров эмоций и памяти. В результате развиваются галлюцинации которые, в отличие от состояний, вызываемых молекулами амфетаминов, кокаина, эфедрина, морфина, вовсе не гарантируют положительных эмоций. Часто получается не «good trip», а «bad trip», ведущий к дальнейшим психозам, паническим атакам. Кроме того, находясь в состоянии галлюцинации, полностью искаженного мировосприятия, человек перестает контролировать свое поведение, забывает, что принял наркотик и легко может нанести себе вред совершить суицидальные действия. Порой даже однократное применение чего-то, содержащего психоделики, например, курительных смесей, спайсов, может привести к очень серьезным и долгосрочным сбоям в работе мозга. Ацетилхолин. На медиатор ацетилхолин весьма похож токсин табака никотин. Ацетилхолин в норме, а никотин при введении во время курения способствует рекреации, приводит мозг к оптимальному состоянию. В головном мозге ацетилхолин способен нормализовать состояние многих нейросетей, в том числе связанных с общим уровнем бодрствования. При стрессе он подтормаживает ЦНС, успокаивает. При вялом состоянии мозга напротив, активирует. Аналогичным образом действует никотин, и курильщики используют его как для снятия стресса, напряжения, так и тогда, когда важно с утра побыстрее проснуться или вечером подтолкнуть уставшую нервную систему. Несмотря на весьма слабое действие, привыкание к никотину и формирование никотиновой зависимости, конечно, происходит. Для этого требуется обычно сотни применений, но тем не менее никотин вполне реальный и, к сожалению, легально продаваемый наркотик. Не говоря уже о ядовитом табачном дыме, который в разы увеличивает вероятность рака легких. Поэтому заядлым курильщикам предлагают переходить с реального курения на использование дающих чистый никотин электронных сигарет и пластырей, а для выхода из зависимости применять молекулы, похожие на никотин, но существенно более слабые. Например, варениклин. Некоторые вещества, похожие на ацетилхолин, обладают галлюциногенными свойствами, например, атропин и сходный с ним синтетический препарат тропикамид. Анандамид. Подобным ацетилхолину и никотину рекреационным действием характеризуется соединение, похожее на медиатор анандомид. Анандомид, благодаря своей весьма необычной жироподобной молекуле, работает в синапсах в направлении противоположном стандартному. Синтезируется в цитоплазме клетки-мишени, легко проникает через ее мембрану в синаптическую щель и влияет на рецепторы окончания аксона. Действие анандомида имитирует канабиноиды, токсины конопли. В сравнении с ацетилхолином, Анандамин и каннабиноиды, помимо общего успокоения и создания ощущения комфорта, влияют на центры положительных эмоций, вызывая некоторую эйфорию. Это, очевидно, способствует формированию привыкания и зависимости, причем быстрее, чем в случае курения табака. В этом смысле повышение доступности марихуаны, происходящее в ряде стран мира, трудно назвать удачной идеей. И это относится к использованию любого серьезного наркотика, который выводит мозг человека из состояния эффективного взаимодействия с окружающей действительностью, снижает мотивацию делать что-то в реальном мире, стремясь к реальным целям. Хотя, конечно, с точки зрения государственных управляющих структур, легализация определенных наркотиков способствует, во-первых, мощному увеличению сборов налогов, во-вторых, рассеиванию энергии социальной напряженности. Современная фармакология рассматривает каннабиноиды в качестве отправной точки для создания новых групп анальгетиков, антидепрессантов и даже антиэпилептических препаратов. Алкоголь. Завершим наш небольшой химический обзор алкоголем, этиловым спиртом. Данная молекула, как известно, не является медиатором, однако способна влиять на любые синапсы нервной клетки, да и вообще на любые ткани и органы нашего тела. Дело в том, что для замечательного соединения c 2 h 5 oh в нашем организме нет барьеров. Эта молекула способна с равным успехом растворяться и в воде, и в жирах. Молекулы этилового спирта проходят через все барьеры мозга и первым делом при поступлении в дозе 10-20 грамм активируют дофаминовую систему. В связи с этим стандартный эффект малых доз алкоголя — улучшение настроения. Наблюдается усиление выброса дофамина, активируются эмоциональные и двигательные центры, возможно снятие усталости. В средних дозах до 60-80 г основной мишенью алкоголя оказываются тормозные синапсы. Прежде всего система гамма-аминомасляной кислоты, ГАМК, и рост торможения рассматривается как основа депрессантного, антистрессорного влияния спиртных напитков в больших дозах более 80-100 грамм алкоголь изменяет работу столь значимой доли синапсов, что мы наблюдаем ухудшение работы всех медиаторных систем двигательные, сенсорные и вегетативные нарушения происходит отравление продуктами распада этилового спирта и постепенное засыпание если регулярно принимать алкоголь, то может сформироваться зависимость по дофаминовому либо по ГАМК типу В первом случае абстинентный синдром проявляет себя как вялость, депрессия, неспособность какой-либо деятельности. Во втором случае при отказе от ежедневного приема спиртных напитков через несколько суток в нервной системе развивается существенное нарушение баланса возбуждения и торможения. Возникший в отсутствии этилового спирта дефицит торможения ведет к гиперактивации, агрессии, он же вероятно является причиной появления характерных галлюцинаций, мелких отвратительных существ, состояние белой горячки, прямое электрическое воздействие. С чего вообще начиналась работа со структурами, отвечающими за положительные эмоции? В середине XX века американский психофизиолог Джеймс Олт, занимавшийся изучением функций нервной системы крыс с помощью вживленных электродов, открыл особые зоны, которые идут по осевой линии ствола головного мозга. Джеймс Американский нейробиолог считается одним из основателей современной нейробиологии. Совместно с Питером Милнером в 1954 году посредством электрической стимуляции головного мозга открыл центр его удовольствия. Стимуляция этих зон электрическим током вызывала явные признаки положительных эмоций. Более того, оказалось, что если позволить крысы, нажимая на педаль, раздражать любую из этих зон, то животное довольно быстро откажется, почти откажется, от других форм поведения. То есть крыса возле этой педали будет буквально жить, поскольку в данном устройстве теперь, судя по всему, воплощается все ее крысиное счастье. Животное забывает о еде, потомстве, усталости, давит и давит, пока не упадет от истощения. Получается очень впечатляющая модель, имитирующая поведение зависимого от тяжелых наркотиков человека. Что же находится на осевой линии Джеймса Уолтса? А там все те структуры, о которых мы еще раз вспомнили в данной главе. Голубое пятно, вентральная покрышка и черная субстанция, гипоталамус, прилежащее ядро прозрачной перегородки. А еще области, богатые ацетилхолиновыми и опиоидными нейронами. К счастью, современные технологии до вживления подобных электродов в мозг человека еще не дошли. Хотя, надо сказать нейрофизиологи с некоторым ужасом ждут, что вот-вот появится некое приспособление в виде каски или кастрюли. Надел его на голову, и раз, через пучки электромагнитных волн стимулируешь центры положительных эмоций. Подобные технологии уже используются для точечного разрушения опухолей в мозге. И никакой наркотик не нужен, достаточно купить такой аппарат. Мозги через пару недель у потребителя, конечно, сварятся, Но зато сколько положительных эмоций он за это время получит. Извините за черный юмор. Уже на уровне экспериментов с животными понятно, что, используя наши знания о центрах положительных эмоций и вживляя в мозг электроды, можно управлять поведением. Пока, к счастью, только, например, крысы, как некого биоробота. Сочетая движение грызуна вправо-влево со стимуляцией прилежащего ядра или идущих к нему дофоминергических проекций покрышки, Можно довольно быстро научить крысиный мозг в ответ на небольшое подсказывающее раздражение правой или левой лобной коры поворачивать в нужную сторону. И у вас получится крыса-спасатель, а может крыса-шпион, управляемая с помощью джойстика и несущая на спине микрофон и видеокамеру. Кстати, при современном развитии техники даже крупный жук способен это оборудование нести а нейрофизиологи-виртуозы уже умеют управлять бегом или полетом нашпигованного электродами насекомого. То есть к путям и способам химических, фармакологических воздействий на мозг постепенно присоединяются возможности подачи электрических, шире физических по природе управляющих команд. Это касается уже упоминавшегося метода транскраниальной магнитной стимуляции, TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, и попыток поляризации мозга слабым постоянным током, TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation. Но наиболее впечатляющие результаты получаются при непосредственном хроническом вживлении в мозг стимулирующих электродов, DBS, Deep Brain Stimulation. Эта процедура уже довольно давно, с конца 20 века, и успешно реализуется в нейрохирургических клиниках. В Москве в центре нейрохирургии имени Бурденко для подавления особо устойчивых очагов эпилепсии, депрессии, гиперкинезов, хронических болей и так далее. Естественно, операция по введению электродов, они устанавливаются пожизненно. Производится после письменного согласия пациента и его родственников. В этом же направлении совершенствуется технология нейрокомпьютерных интерфейсов. НКИ устройств для сопряжения живого и электронного мозга. НКИ могут работать на вход. Процессор перекодирует сигналы с микрофона или видеокамеры и подает их в форме электрических импульсов на нейронные сети человека, лишенного способности слышать или видеть. НКИ, конечно, могут работать и на выход. Электрическая активность коры больших полушарий считывается и перекодируется в сигналы к искусственным конечностям, клавиатуре компьютера, пульта управления инвалидной коляской, а в будущем автомобиля, самолета, вертолета. Наконец появляются примеры микропроцессоров, которые исследователи пытаются сделать элементами реальных нейросетей — гиппокампа, мозжечка, спинного мозга. Все это бурно, стремительно развивается в 21 веке, чего стоит одно только подключение к данным разработкам Илона Маска и появление компании Neuralink, но это уже другая история. Несколько заключительных слов. Для начала вновь отмечу то, о чем уже сказал в предисловии. Эта аудиокнига не учебник, не монография ученого и даже не исследование темы, предпринятая профессиональным журналистом. Это адаптированный к научно-популярному жанру курс лекций, читаемый в последние годы студентам МГУ, не биологом. Особо пытливым рекомендую воспользоваться возможностями интернета и конкретно ПАБМЕД, общедоступной базы статей в рецензированных журналах. Достаточно набрать ключевые слова, желательно характеризующие узкую конкретную тему, и появится доступ к резюме публикаций, а зачастую к их полному тексту. Например, набор слов «Meternal Depression Brain» дает выход более чем на 1400 исследовательских и обзорных работ. Если добавить к списку ключевых слов "Джим", то останется около 240 публикаций, а если еще и окситоцин — всего полтора десятка статей, что уже вполне реально можно просмотреть за обозримое время. Второе примечание. Очень большой процент данных, упоминаемых по ходу повествования, получен на экспериментальных животных, иногда весьма близких к человеку, прежде всего обезьянах иногда очень далеких — насекомых, моллюсках, червях. Важно понимать, что на уровне многих, но не всех глобальных алгоритмов и механизмов, прежде всего синаптических, простые сложные нервные системы весьма похожи. Это облегчает жизнь ученых и позволяет, работая на экспериментальных животных, вести, например, предварительный отбор перспективных лекарственных препаратов. Здесь совершенно необходимо вспомнить благодарным словом тысячи и тысячи лабораторных крыс, мышей и прочих существ, принесенных в жертву интересам человечества. Поверьте, физиологи искренне стараются свести их число к минимуму. И в любом случае их гибель во благо науки и медицины более благородна и возвышена, чем превращение коров, свиней и кур в бифштексы и колбасу. Наконец, важно еще раз подчеркнуть, сфера биологических потребностей — это одна из основ личности, тесно связанная с темпераментом человека. Соответствующие программы инсталлированы в мозге каждого из нас, причем с индивидуальной яркостью, интенсивностью. Потому для одних важнее безопасности, и комфорт, для других любопытство, преодоление препятствий, возможность быть лидером. Понимание этого факта подталкивает к познанию самого себя, а также окружающих нас людей, родных и близких, товарищей по работе и хобби, потенциальных клиентов и случайных знакомых. В итоге прослушанный вами текст прекрасно вписывается в сферу того, что сейчас часто именуется эмоциональным интеллектом. Аудиокнига может служить богатым источником полезных сведений и маленьких хитростей, лайфхаков в самых разных областях жизни. И вот самые простые и самые актуальные из них. Почаще слушайте свой организм и свой мозг. Вовремя давайте им отдыхать но и заставляйте работать, не забывайте снабжать нервную систему новой и позитивной информацией, не зацикливайтесь на стереотипах и смелее вторгайтесь в еще неизведанные сферы знаний. Спасибо и до новых встреч!